Эпизод 68. Улица Вибесгаты, гаты 8 мая 2000 года. Еще в прихожей, вешая куртку на пустую вешалку, Харри уловил запах свежепожаренного кофе. «Спасибо, что откликнулись так быстро, офелки». «Да ладно вам!» – буркнул из кухни хозяин. «Таким старикам, как я, всегда приятно помочь молодым, если, конечно, я могу вам помочь».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 Как сказал патолога Анатом, это была идеальная хирургическая операция, которую может выполнить только профессионал. Фёвуки медленно кивнул. «Теперь я понимаю, что вы имеете в виду», — сказал он. «У вас, кажется, есть какие-то соображения?» — спросил Харри. «Я, кажется, знаю, зачем вы сюда пришли. Вы считаете, что это убийство совершил один из легионеров, бывших в Зенхайме?» «Да, это возможно?» «Вполне». Фиолки обхватил чашку двумя руками, его взгляд забегал по комнате. «Тот, кого вы не нашли, Гюдбран Юхансон, Я рассказывал, за что мы прозвали его Красношейкой». «Вы могли бы рассказать о нем подробнее?» «Да, но сначала еще кофе».